Глава 1883. Короли пытаются пройти через свет. Хан Сень продолжал размахивать пустым ножом, как будто косил траву. Он сразил бесчисленное количество существ чистилища и омерзительных рук. «Маленький хан, что ты используешь? Это невероятно хорошая вещь!» У ван Хана широко распахнулся рот. «Ничего, хотя сейчас это оружие помогает, но трудно сказать, что будет, когда появятся существа-чистилища высокого уровня. Давайте бежим». Хан Сень повёл всех в зал. Парень знал, что пустой нож не обладал особыми способностями. В конце концов, это было просто дитя ножа, а не настоящий нож. Его дух всё ещё был слаб, и он продолжал развиваться». Но этот пустой нож вполне можно было отнести к уровню Бога, а все из-за того, что победить существ Чистилища могли предметы и оружие только одного уровня. Однако Хансень должен был внимательно следить за тем, какой силой обладал его враг. Сила черной адской коровы была эквивалентна силе Виконта – Пока юноша мог убивать своих нынешних врагов, но если они столкнутся с кем-то еще более сильным, вполне вероятно, что в конечном итоге его атаки станут такими же, как у Ханман Р эр и заклинательницы. Он сможет только слегка ранить врагов, но не сможет нанести нужного урона». Хансень шел рядом с гунь А и Гуей. Они двигались по извилистому пути, а парень шел перед ними, продолжая атаковать пустым ножом. Он убивал все, что видел на своем пути, от оружия до двуглавых существ и до черных адских коров. Все были мертвы. и Это позволило Гуе и Гунь А двигаться быстрее. Вскоре они прибыли в зал, в который хотели попасть. Однако, когда они оказались там, ситуация их шокировала. Зал был сильно разрушен. Золотая статуя богини Ганы все еще светилась, окутывая все вокруг светом, который не давал возможности существам и рукам появляться в этом месте. Но внутри зала Хансень увидел шесть теней. Это были элиты класса короля, которые ранее сбежали. Золотой нефритовый король тоже был там. «Я думал, они убежали. Почему они вернулись?» Хан Сень посмотрел на них с удивлением. Гуя холодно ответила. «Они думали, что поскольку небесное чистилище не имеет элиты класса бога, которая могла бы их контролировать, они смогут сбежать, прежде чем те будут полностью активированы. Очевидно, они просчитались. Хан Сень мог бы об этом догадаться». После того, как они ушли, они надеялись сбежать с планеты. К сожалению, не смогли. В итоге они решили попытаться разрушить небесное чистилище. Парень покинул это место до того, как они начали возвращаться. Шесть королей окружала странная сила. Казалось, что использование их совместной силы искажало пространство. Они изо всех сил старались приблизиться к статуе. Рука золотого нефритового короля сжимала меч, который выглядел очень властным и чопорным. Этот меч нужно было воткнуть в статую богини. Золотой нефритовый король хорошо им владел. Казалось, что он может разорвать атмосферу в любой момент, но всякий раз, когда он оказывался в двух метрах от статуи, его приближение останавливалось». Он становился очень медленным, и никакие усилия не могли позволить ему двигаться дальше. Золотой совет богини Ганы стал более интенсивным. Мощное оружие и силы, использованные против нее, не могли противостоять этому осязаемому свету. Ничто не могло даже коснуться статуи. Золотой нефритовый король был не единственным, на кого влияло это подавление. То же самое происходило и с другими королями. Существо класса короля пыталось укусить статую. Его клыки сокрушали разные объекты, и, похоже, они могли сломать статую. Но существу не удалось этого сделать, так как оно тоже останавливалось в двух метрах от статуи. Как бы оно ни старалось, его силы было недостаточно для атаки. Гигантский король держал в руках могучий молот, которым он замахивался на статую. Но каждый удар разбивал лишь воздух, а статуи не мог коснуться. Он тоже не мог приблизиться к ней ближе, чем на два метра. Среди этих шести королей Хансень увидел лысого монаха. На нем была монашеская одежда, похожая на мантию. Он также попытался ударить по статуе. Однако с ним произошло то же самое, что и с другими королями. Никому не удавалось прорваться сквозь божественный свет». Шестеро королей обладали невероятной силой. Вместе они продолжали пытаться нанести удар по статуе. Если бы они такими силами атаковали планету, она бы уже давно взорвалась. Но учитывая то, что им не удавалось пройти сквозь божественный свет, это означало, что между ними была большая разница в силе. «А что насчет других благородных?» Хан Сень огляделся. «За исключением шести королей, атакующих статую, здесь больше никого не было». Гуя сказала, «Там, где сияет свет от статуи, не может быть никаких существ Чистилища и адских рук, однако обычные люди не могут выдерживать слишком долгое пребывание в этом свете. Могу только предположить, что они просто взорвались или их затащили в Чистилище». Гуня А. «Есть ли способ остановить небесное чистилище?» — спросил Хан Сень у Гунь-А. Девушка посмотрела на статую и элиту и ответила. «Я хотела пожертвовать собой и надеялась таким образом получить контроль над ними. Тогда я смогла бы гарантировать, что Гуя не попадет в небесное чистилище». «Однако атакую статую они увеличили ее мощность. Даже если я пожертвую собой, сейчас это уже будет бесполезно». «Ты такая жестокая! Ты хочешь, чтобы Гу избежал отсюда, а все остальные остались?» Ван Юйхан стал рассерженным. «Вы все нехорошие. У любого, кто приходит сюда, есть на то причина. Все хотят нас использовать», — сказала Гунь-А. «Сейчас не время говорить об этом, поэтому позволь мне еще раз спросить у тебя. Есть способ?» Хансень нахмурился. «Нет, статуя активирована. Даже король не может приблизиться к ней. Если здесь не будет кого-то уровня бога, мы все умрем», — ответила Гунь-А. «А другого выхода нет?» — спросил Хансень, глядя на статую. Гунь-А начала злиться. — Есть. Другой способ — это то, что пытаются сделать короли. Нужно уничтожить божественный свет и силой взять под контроль небесное чистилище. Только тогда можно будет все это остановить. — А как мне их контролировать? — спросил Хан Сень. — Будет трудно управлять небесным чистилищем, если у тебя нет крови ганов. Хотя, если бы ты был богом, то было бы все по-другому. Под статуей есть трещина. «Так ты сможешь заполучить небесное чистилище. Это то, что они планировали сделать, но недооценили ее силу», — сказала Гунь-А, указывая на статую. Хан Сень посмотрел в этом направлении, куда она указывала. Возле конца хвоста статуи была небольшая трещина в пространстве. «Это место, где наша элита сражалась со своими врагами». Спустя миллион лет она так и не затянулась, и из-за этого в есть недостаток, но, к сожалению, им могут воспользоваться только те, кто имеет класс бога. Даже короли не могут, а мы тем более», — заметила Гуя. Глава 1884. Кровавый путь. «Мы должны попробовать, несмотря ни на что. Мы не можем добровольно позволить себе здесь умереть». Сказал Ван Юйхан и прыгнул к Божественному свету. Когда его ноги и голова коснулись Божественного света, это было похоже на то, что он ударился остальную пластину. Мужчина ощутил боль, но, к счастью, он был облачен в броню маркиза Хан Сеня. Если бы не это, то он мог бы быть ранен. Черт возьми, это свет или стеной стали? Ван Юйхан посмотрел на золотой свет как думаешь, почему короли еще не добрались до статуи? Гуя взглянула на него с презрением. Хансень коснулся золотого света и понял, что тот был подобен камню. Стена была такой гладкой, что он не смог найти ни одной выпуклости или щели. Затем юноша попытался использовать свой нож, призрачный зуб, чтобы разрезать золотой свет. От удара полетели искры — Но это оружие не смогло пробить свет. «Слишком прочный!» — хан Сень был шокирован. Они не могли проникнуть через свет, как другие короли, хотя короли не могли пройти только последние два метра, где свет был более мощным. Их группа вовсе не могла попасть в зону действия света». Ван Юйхан и Хан Сень не смогли войти в божественный свет, но вскоре шесть королей заметили их, несмотря на то, что были сосредоточены на статуе. Они оглянулись и оказались потрясены. Они не ожидали, что еще одна довольно большая группа останется в живых. Вдобавок ко всему, группа Хан Сеня обладала средней силой. Кроме герцогини ледяной птицы, все остальные были намного слабее». Однако, когда они увидели Гуньа и Гую, они стали еще больше потрясены, но затем на их лицах отобразилась радость. Гигантский король, облаченный в броню, подошел к Хансеню. Он схватил Гую и Гуньа за руки и потащил их к статуе. Хотя это не было сделано мгновенно, Хансень не сдвинулся с места, он просто смотрел на то, как двух девушек подводят к статуе. «Что он хочет сделать?» — спросил Ван Юйхан. Герцогиня Ледяная Птица холодно сказала. «Они не могут разбить божественный свет. Они хотят использовать кровь гунь А и Гуи, чтобы заполучить связь с небесным чистилищем. Возможно, так им удастся получить контроль». Хан Сень ничего не мог сказать. После того, как их забрали, защитный свет ушёл с ними. Из пола стали появляться руки, как сумасшедшие». Но люди Хан Сеня не могли войти на ту территорию, где был свет, поэтому юноша начал размахивать пустым ножом, отрезая руки. «Король Будда, ты лучший в этом деле. Я позволю тебе справиться с этим. Наше выживание зависит исключительно от тебя», — сказал гигант прямо перед тем, как передать Гунь-А и Гую королю, похожему на монаха. «Кто попадет в ад, если я этого не сделаю?» Король произнес строки древнего Будды, а затем поднял руки и сам стал Буддой. В пелене белого света он предстал перед Гуей и Гуньа. В гена Вселенной есть монахи? Хан Сень был шокирован, так как он думал, что монахи это люди. Они не монахи, это Будды. Это одна из высших рас, сказала герцогиня, ледяная птица. Будды? Хан Сень, Иван Юйхан пришли из альянса. Их лица выглядели странно. Голова Будды была гладкой, как лампочка, без единого волоска, как будто он родился лысым. Точки на его голове были девятью естественными родинками. Лица Гунь А и Гуи побледнели. Казалось, что они хотели бороться, чтобы освободиться, но под светом Будды, короля Будды, они не смогли даже моргать. Король Будды двинул пальцем, и свет Будды устремился к лбу девушки. Через мгновение из ее лба стала сочиться кровь. Но из раны не просто скатывались капли крови. Из ее крови образовалась длинная полоска, которая устремилась к статуе. Теперь стало понятно, что он хотел сделать. Кровь коснулась золотого света». Золотой нефритовый король и остальные начали собирать силы, готовые нанести удар. Когда короли приготовились к ужасающей атаке, золотой свет начал трескаться. Кровь стала заливать трещины, как распустившийся цветок. Короли были довольны этим результатом, и гигант закричал. «Король Будда, возьми сущность другой Ганы, чтобы мы могли сбежать. Чем дольше мы здесь, тем мы в большей опасности». «Амитабха!» произнес король Будда. Его лицо вовсе не казалось добрым, он указал на лоб Гуи, и оттуда хлынула кровь. Она тоже начала дрейфовать к статуе. Из-за крови Гуи и гуня божественный свет казалось ослаб. Шесть королей без остановки продолжали атаковать, и вскоре божественный свет начал разрушаться. Разбитый свет не мог снова объединиться из-за крови, которая распространилась по трещинам. Золотой нефритовый король и другие были счастливы, так как им удавалось уничтожать Божественный Свет своими безумными атаками. Теперь они хотели проложить путь сквозь Божественный Свет и направиться к разрыву возле хвоста статуи. Сволочи! Ван Юйхан был так зол, что ударил по Божественному Свету, но он был слишком слаб и не мог пробить даже внешний слой. Всё, что ему удалось, — это ощутить боль в кулаке. Хан Сенью тоже не нравилось то, что происходило, но в конце концов это был просто естественный отбор. Он не смог бы помочь Гуни А и Гуе, даже если бы захотел, да и сами они были не в лучшем положении. Их силы было недостаточно, чтобы уничтожить божественный свет. Даже если бы золотой нефритовый король пробил путь в этом свете, у них не было возможности им воспользоваться. Хан Сень с Ван Юйханом могли телепортироваться в святилище, но Леди Дракону и Хан Ман-Эр некуда было спрятаться. Если бы они остались здесь, то наверняка бы умерли. Гунь-А и Гуя были обездвижены королем Буддой. Кровь продолжала сочиться из их лбов, кровь вытекала медленно, но они уже потеряли довольно много, особенно Гуя. Две девушки выглядели сердитыми, безнадежными и грустными. Они смотрели друг на друга, но понимали, что ни одна из них ничего не может сделать. Они не могли даже умереть, обняв друг друга. Они просто стояли на месте, пока кровь постепенно вытекала из них. Золотой нефритовый король и другие короли ждали, когда у них закончится кровь. Божественный свет треснул, и появился кровавый путь. Они были всего в одном метре от статуи. Ру! Появилось гигантское драконоподобное существо чистилища. Оно, как сумасшедшее, бросилось на хан Сеня Это было существо чистилища высокого уровня. Осознав это, у всех побледнели лица. Глава 1885. Небеса Хан Сень был занят отрезанием рук, когда драконоподобное существо чистилища бросилось к ним. У него не было сил справиться с таким врагом. Леди, дракон и другие подумали, что это конец. Они использовали все силы, которые могли применить против существа чистилища, но все было напрасно. Хан Сейн нахмурился. Он продолжал думать, задаваясь вопросом, не пора ли использовать режим духа Супербога и когда он решился его активировать, раздался громкий грохот. Появилось гигантское тело, и это был король-гигант. Он приземлился перед ними и своим молотом ударил существо-чистилище. «Бегите!» Гигант убил существо-чистилище. Его тело излучало сияющий божественный свет. Он побежал обратно в божественный свет, и, похоже, он действительно хотел помочь им. Это сделало хансеня Сеня очень счастливым, и он и другие последовали за королем-гигантом в божественный свет богини Ганы. Они были возле короля-гиганта, чей свет стал подобен убежищу для них, он защищал их от подавления богини. «Гигант, зачем ты привел их сюда, вместо того, чтобы сосредоточиться на устранении божественного света?» — холодно спросил король с копьем. Голос короля-гиганта прогремел как гром, и он ответил, «Эта небольшая группа смогла так долго выжить во время активации небесного чистилища, а значит, они могут оказаться полезными. Более того, если мы исчерпаем кровь Ган, мы сможем использовать их кровь». «Как, черт возьми? Кровь этих двух ган действует только потому, что они принадлежат к родословной богине. Эта группа даже не ганы, так в чем смысл?» Король с копьем продолжал атаковать божественный свет, ругая гиганта короля. «Это лучше, чем ничего». Гигант снова ударил, и появились трещины. Его сильные атаки могли разбить божественный свет, а ударные волны чуть не разбросали остальных. К счастью, силы короля-гиганта было достаточно, чтобы защитить их. В противном случае это вполне могло их убить. «Я подумал, что они хотят нас спасти, но ошибся. Похоже, они хотят чего-то другого», — проговорил Ван йи -хан. «В любом случае это лучше, чем оказаться убитыми теми руками или существами». Хан Сень стоял возле ног гиганта. Хотя парень был довольно высоким, но сейчас он достигал только щиколотки гиганта. «Я очень надеюсь, что короли расчистят нам путь», — сказала герцогиня «Ледяная птица». Многие ужасные силы атаковали божественный свет, и проход становился все глубже и глубже. Кровь гунь-а и гуи мешала божественному свету восстанавливать свою защиту. Шесть элитных бойцов продолжали наносить удары, а за пределами божественного света руки поднимались и извивались в бесчисленных количествах. Также там появилось очень много существ Чистилища. Они не могли войти в божественный свет, поэтому просто громко рычали на людей. Вначале было только то могущественное драконоподобное существо, но потом стали появляться другие существа Чистилища. Все они выглядели ужасающе. Среди них было существо чистилища, похожее на настоящего дракона, и оно летало в небе. Казалось, что оно могло поглотить абсолютно всё. Хансейн также смог видеть существо, похожее на какого-то ангела, но оно было чёрным. Даже его крылья были чёрными. Оно тоже было из чистилища. Хан Сень и другие чувствовали себя так, как будто они оказались в большой стеклянной банке. Если банка разобьется, то любое из существ Чистилища сможет их съесть. К счастью, ни одно из существ не смогло войти внутрь Божественного Света. Несмотря на это, Ван Юйхан и другие были очень напуганы. Раздался взрыв, и Божественный Свет раскололся под большим молотом. Королю-гиганту удалось уничтожить последний слой божественного света. Теперь золотая статуя богини Ганы была перед ними. Нужный им вход находился у хвоста статуи. Гунь и Гуя умирали, поскольку потеряли большую часть своей крови. Они все еще были живы, потому что были сильны, но также потому, что король Будда заставил их оставаться в живых. Он волновался, что их кровь станет неэффективной, если девушки умрут. Когда путь открылся, король-гигант побежал прямо к трещине. Как только он начал входить в трещину, его тело стало быстро уменьшаться. В конце концов он исчез в пространственном туннеле. Золотой нефритовый король и король Будда вошли почти одновременно. Когда король Будда входил, то потянул за собой гунь и Гую. Остальная элита тоже подошла к трещине. Хансень и герцогиня «Ледяная птица» собирались последовать за королем-гигантом. Парень и другие подошли к трещине последними, и, к счастью, проход все еще был окрашен в красный цвет. Божественный свет не успел подавить кровь Ган. Разрыв ткани этого пространства был искривлён. Когда Хансень оказался внутри, то ощутил то же чувство, что и при использовании телепорта. Пространство стало расплывчатым, и когда его зрение восстановилось, он оказался в совершенно другом месте. Он был на вершине моря облаков. В Небесном Царстве было построено много дворцов. Вокруг росло много больших растений, украшенных цветами. Это была живописная небесная сцена, взятая из давних мифов. Хансень и другие появились на площади одного особенного дворца. В его центре был золотой фонтан, и выглядел он невероятно красиво. Но когда парень вошел в это райское место, его живот сжался, его силы исчезли, он больше ничего не чувствовал, он был как обычный простолюдин, без малейшей дополнительной силы. Хансень стал оглядываться, и герцогиня-ледяная птица тоже, и когда они это сделали, то оказались шокированы. В таком состоянии были не только они, даже король-гигант выглядел ошеломленным, и никто из других королей не выглядел хорошо. Гуниа и Гуя, которые были под контролем короля Будды, теперь получили свободу, свет Будды, короля Будды исчез» добро пожаловать на небеса небеса ганов гунь а и гуя поддерживали друг друга стиснув зубы они выглядели очень рассерженными однако их гнев был понятен с ганами обращались как с никчемными рабами и их кровь почти полностью высосали поэтому было вполне логично что они испытывали злость хансень подумал о том что ситуация только ухудшилась Это не было выходом. Глава 1886. Схваченное Золотой фонтан начал излучать золотой свет. Этот золотой свет коснулся Гунь и Гуи, быстро восстанавливая их изувеченные тела. Когда король гигант увидел происходящее, он подбежал к фонтану и опустил руки в воду, чтобы попытаться поглотить ту же самую силу. А-а-а! Закричал король гигант. Вода показалась ему едкой кислотой. Вода оказывала положительный эффект на гунь А и Гую, но оказалась смертельной для короля гиганта. Гуя холодно посмотрела на мужчину и сказала, «Я же говорила, что это небеса — ганов, для вас это место, что иное, как ад. Только ганы имеют здесь силу и могут получать дары, дарованные нашей богиней. Мы практически неуязвимы. Здесь вы все лишились сил, так что вы теперь немногим лучше обычного существа». После этого она улыбнулась и продолжила. «Конечно. Благодаря вам мы здесь. Даже если бы мы попытались использовать собственную кровь, мы бы не добрались сюда самостоятельно». «Неужели это небесное чистилище?» — король Будда нахмурился. «Да. Снаружи чистилище, а здесь рай», — сказала Гуя. «Я вижу, что мы среди облаков, но почему это место здесь?» «Мы прибыли сюда через трещину в пространстве, до которой мы с трудом добрались», — сказал золотой нефритовый король. «Трещина в пространстве была просто ложью, которую мы создали о небесном чистилище. Золотые облака снаружи — это просто путь, который может привести вас в чистилище через статую. Облака не убьют тебя, но ты можешь быть убит на небесах, конечно, кем-то, обладающим силой». Сказав это, Гунь-А ударила короля-гиганта по голове. Могущественный король гигантов подлетел вверх. Упав обратно, он покатился, затем врезался в стену и начал кашлять кровью. Спустя немного времени король-гигант вскочил в ярости. Он был королем, которого никогда раньше не унижали, и он действительно хотел дать отпор. Однако прежде чем он смог выпрямиться, Гунь-А вышла вперёд и снова ударила его. На этот раз он полетел в облака. Гуя не стала присоединяться Гунь-А, а просто пошла во дворец возле фонтана. Вскоре после этого послышался грохот. Поднялось много облаков, и каждое из них было похоже на клетку. Внутри них было много существ, и король-гигант оказался одним из них. Хан Сень понял, что существа, которых схватили на планете, были здесь. Теперь юноша верил, что Гуя не лгала. Они оказались в ловушке облаков, и хотя они не умерли, они не были свободны. Однако смерть для них все равно была неизбежна. Ко дворцу приблизилось много облаков. Хан Сень увидел, что в облаках, которые парили вокруг, находились ганы. Их было довольно много около 30 или 40. Похоже, что они специально попали в плен, чтобы оказаться здесь. С ними было так же, как и с другими существами, которые оказались в ловушке облаков. Они не могли выбраться самостоятельно. Теперь всё стало иначе. Облака поддерживала некоторая фантомная сила, но когда Гана вошла во дворец, облака исчезли, и все другие Ганы стали свободны. Ганы были счастливы и поклонились Гунь-А, Затем они начали говорить на своем собственном языке, которого Хансень не понимал. «Отправь их всех в облака, они этого заслуживают», — сердито сказала Гунь-А, указывая на королей. Гана направилась к золотому нефритовому королю и остальным. Они не могли использовать геноброню, поэтому стали намного хуже, чем средний простолюдин. И хотя у них были навыки, они не имели возможности их использовать». Их быстро перенесли в море облаков. «Эй — Эй-эй, мы с вами! Одна из ган подошла к группе хан Сеня и тоже попыталась схватить их. Ван Юйхан сразу закричал. Он даже повернулся к Гуниа и сказал. — Гуниа, мы не хотели причинять тебе вреда. Мы это прошли вместе. Разве это не делает нас друзьями? Гунь а посмотрела на Ван Юйхана, а затем на хан Сеня и сказала ядовитым тоном. «Вы, ребята, тоже нехорошие люди. Пошевеливайтесь». Хан Сень знал, что он похитил гуньа, и это ее не очень радовало. Она вряд ли могла считать его другом. «Вы совсем неверные. Когда Ван Юйхан увидел приближение Ганы, он начал отступать. «Это бессмысленно. Давай просто прыгнем». Сказав это, хан Сень быстро сделал то, что хотел. Конечно же, он имел в виду прыжок в облака. Хан Мэн Эр и Леди Дракон прыгнули, не задумываясь. Герцогиня Ледяная Птица не хотела, чтобы ее схватили, поэтому сделала то же самое. Ван Юйхан не думал, что есть другой выход, поэтому он тоже прыгнул. Вскоре после этого они обнаружили, что плывут в облаках. Они оказались в ловушке внутри них. Король-гигант и золотой нефритовый король оказались в похожей ситуации. Эта небесная сила заточения пугала. Кроме Ган, ни один король не мог сбежать. Скорее всего, только существо уровня бога могло разорвать сковывающие их цепи. Гуя вышла из дворца. Ее руки сжимали золотое украшение. Хан Сень не мог сказать, что это было, но Гуя могла использовать силу драгоценных камней, чтобы управлять облаками. Парень сидел в своем облаке и наблюдал за Гунь-А и остальными. Конечно, он не собирался просто сидеть там. Он собирался придумать способ во всем этом разобраться. На небесах Ганы все силы, кроме сил Ган, были подавлены. Даже нож, призрачный зуб, не имел силы. Также юноша не мог призвать Гена оружия. Но у Хансеня была одна вещь, которая не лишилась силы. Пустой нож, который сейчас находился в его руке. Внутри него все еще была странная сила. Помимо пустого ножа, парень также чувствовал внутри себя неограниченную силу. Гунь а и Гуя были возле дворца. Они наблюдали за теми, кого заключили в тюрьму, и смотрели в их глаза — Похоже, они хотели убить своих пленников. Глава 1887. Сделка. Гуя посмотрела на короля Будды. Облако, окружающее короля Будду, поднялось и подплыло к ней. — Ты забрал лидера, — бесстрастно спросила Гуя у короля Будды. — Амитабха, я не понимаю, о чем ты, — ответил король Будда. Гуя посмотрела на него и продолжила. «Я знаю, насколько сильны Као, но без поддержки у них не хватило бы смелости предать нас так, как они это сделали». Метапха, какое это имеет отношение ко мне?» — спросил король Будда. «Ты думаешь, что встреча герцога Будды с лидером Као ускользнула от нашего внимания?» Гуя выглядела рассерженной и продолжила. «Если бы лидер просто послушал меня, ничего бы этого не произошло. Скажи мне, куда он подевался?» Теперь Хан Сень понял, почему они не видели более сильных ганов. На аукционе были только виконты. Там не было ни герцогов, ни графов, так как король Будда уже забрал их. Король Будда и Као использовали аукцион как развлечение для других рас». Пока велась эта игра, более важные ганы были успешно похищены. Король Будда и Као не ожидали, что в игру вступит небесное чистилище. Конечно, король Будда не был в этом виноват. Никто не ожидал, что божественный предмет ганов окажется в руках ган. Также никто не догадывался, что он может находиться внутри статуи. «Амитабха, если ты отпустишь меня, я не трону тебя и снова соберу всех вместе». Король Будда признал, что лидер был в его руках, и он, похоже, собирался это использовать. Однако, как только король Будда сказал это, Гуя вытащила призрачный ятаган и приставила его к шее мужчины. В мгновение ока элита класса короля оказался обезглавлен, его голова покатилась по полу с открытыми глазами. Никто не ожидал, что Гуя отрубит ему голову. Все остальные короли были в шоке после того, что увидели. Гуя оказалась очень решительной девушкой. На этих небесах жизнь элиты класса короля была такой же бесполезной и слабой, как и жизнь среднего простолюдина. Не было необходимости проявлять к ним уважение. Хансень был шокирован, но это имело смысл. Ранее Гуя использовала заклинание, чтобы активировать небесное чистилище, так что да, тот факт, что она была очень решительной, уже был установлен. «Сестра, ты убила короля Будду, а как насчет нашего лидера?» Гунь-А выглядела обеспокоенной, но Гуя холодно ответила. «Его убийство ничего не значит. Нашего лидера не вернут, но не волнуйся, он не умрет». «Скорее всего, он станет рабом, потому что Будда не станут его убивать». Другие короли молчали, но Гуя была права. Ганы не могли никого спасти. Если бы они повели себя безрассудно и покинули небесное чистилище, король Будда нашел бы шанс. Вместо того, чтобы спасти свою семью, они попали бы в плен, как и остальные». Все знали, что это семейное дело, но не каждый мог принять такое решение, как она. Убийство короля Будды положило конец его уловкам и обману. Это также считалось местью за ее собственный народ. Когда Гуя посмотрела на облака, она заметила, что вся элита была в шоке. Ты! Гуя посмотрела на Хансеня. Она произнесла одно слово, и облако парня подлетело к ней. Все были в шоке. Никто не ожидал, что вторым парнем, которого она убьет, станет хан Сень. «Что ты делаешь? Мы через многое прошли вместе. Мы не брали вашу кровь и не заставляли вас делать что-либо против вашей воли. Почему бы тебе не убить парней, которые отняли у тебя кровь, а не старика хана, а?» — спросил Ван Йи хан. Гуя проигнорировала его слова и посмотрела на хан Сеня. «Но ты ведь запугивал Гунь-А, не так ли?» «Что тебе от меня нужно?» — спросил Хансень, сидя на облаке. «Ты не причинил вреда, Гунь-А, и ты действительно помог нам. Я могу дать тебе один шанс». Гуя взглянула на Гунь-А, разговаривая с Хансенем. «И что это за шанс?» Хан Сень не верил, что она так просто его отпустит. «Убей их, и ты станешь одним из нас». Гуя указала на золотого нефритового короля, короля-гиганта и остальных. Пятеро королей в облаках подлетели к ним и остановились возле парня. «Отличная идея. Убив столько элиты, я приобрету множество врагов, а это как раз то, что мне нужно. Здесь король Робейтов. Даже королева-ножа не сможет защитить меня после такого поступка. Если я это сделаю, то смогу работать только на вас». Если не сделаю, то ты пустишь слух и сделаешь меня одним из самых разыскиваемых во Вселенной, — холодно сказал Хансень. — Ты собираешься их убивать или нет? — спросила Гуя, глядя на парня. — Конечно. Почему бы нет? Они не моя семья. Нет смысла отдавать свою жизнь за них. Хансень только пожал плечами. — Хорошо. Отруби им головы, и тогда тебя будут считать другом. Гуя отдала призрачный ятаган Хансеню. Король-гигант и золотой нефритовый король были окружены облаками. Они не могли двинуться с места. Они просто смотрели, как приближается Хансень, сжимая в руке оружие. «Хансень, ты действительно хочешь придать королеву ножа и ребейтов?» — ледяным тоном спросил золотой нефритовый король. «Насколько я помню, вы все равно никогда не относились ко мне как к члену Рэбэйтов. Если это было не так, то ты взял бы меня с собой, когда пытался сбежать. А теперь ты говоришь, что я тебя предаю? Это шутка или что-то в таком роде?» Хансень слегка прижал оружие к шее золотого нефритового короля. От прикосновения лезвия у него выступил холодный пот. Но парень не ранил его. Затем он поднёс Ятаган королю-гиганту и сказал, «Что ты там говорил? Ты сказал, что если их крови будет недостаточно, ты воспользуешься нашей. Я должен убить тебя за это, не так ли?» «Убей меня, если хочешь», — невозмутимо сказал король-гигант. Но Хансень снова не нанёс удар. Он прошёл мимо каждой элиты и в конце концов повернулся к Гуе и сказал, «Это пять элитных бойцов класса короля. Было бы глупо просто убить их. Вы должны оставить их себе». «Если ты не убьёшь их, я убью тебя и твоих друзей», — ответила Гуя. «Мы не должны за это умирать», — улыбнулся Хан Сень. «Это не тебе решать. Я решаю, что делать», — сказала Гуя. Хансень бросил призрачный ятаган Гуи и сказал, «Я предлагаю вам сделку». «Ты и Гунь-А можете быть моими секретарями. Хорошо следите за этим местом, и в ответ я буду хорошо относиться к вам». Гуя, Гунь-А, остальные ганы и короли посмотрели на Хансеня, как на сумасшедшего. Глава 1888. «Даю тебе шанс». «Ты действительно это сказал? Ты сошел с ума?» Спросила Гунь-А, растянув губы в усмешке. Гуя посмотрела на парня и медленно проговорила. «Хан Сень, ты особенный. Вот почему я дала тебе этот шанс. У тебя есть возможность подружиться с ганами. Это небесное чистилище. Пока не появится элита класса бога, никто ничего не сможет сделать. Король Будда был хорошим примером. Или ты хочешь последовать за ним?» Хан Сеньке внул и сказал, «А я думал, что ты умна. Это я даю тебе шанс. Ты и Гунь-А можете стать моими секретарями и не более того. Надеюсь, вы меня правильно понимаете». Хм, «Этот ублюдок потерял страх. Посади его обратно», — сказала Гунь-А. Гуя снова использовала камни, чтобы управлять облаками, но, похоже, ей не удавалось использовать облако, чтобы схватить юношу. Гуя убрала облако, когда он согласился убить королей. Чтобы получить полный контроль над Хансенем, ей нужно было заточить его в облако. Несколько виконтов-ганов бросились к парню, надеясь быстро его схватить. Короли, которые были заперты, наблюдали за Хансенем. Им стало интересно, что парень задумал. В этом месте даже короли не могли сражаться против ганов, Если на их стороне не были бойцы класса бога с божественным предметом, то ганы были практически непобедимы. Даже короли не могли сражаться с ними, а Хансень был только бароном. Герцогиня Ледяная Птица тоже не могла понять, какой трюк хотел разыграть Хансень. Если бы он убил королей, то это помогло бы ему выжить, но он не принял предложение, и теперь складывалась совсем непонятная ситуация». Хотя Хансень показал невероятные результаты в битвах в других местах, небесное чистилище было иным. Даже герцогиня-ледяная птица не верила, что он сможет здесь дать отпор. Тем не менее, она все равно надеялась, что у него что-нибудь получится. Если что-то герцогиня-ледяная птица и знала о Хансене, так это то, что он точно не сумасшедший». Увидев быстро приближающихся нескольких веконтов, парень оставался на месте, но вскоре он вытащил пустой нож. Однако веконты Ганы не обратили на него внимания. В этом месте только Ганы могли использовать могущественные силы. Хансеня окружила устрашающая аура. Казалось, что она может разрушить все вокруг. Он стал как зверь, взирающий на небо. «Разум зубного ножа!» Выкрикнули «Золотой нефритовый король» и «Герцогиня ледяная птица». Зубной нож Ребейтов был довольно известен, но даже в таком случае немногие могли это практиковать. Еще меньше людей смогли бы правильно использовать его в полевых условиях. Хансень был посторонним, поэтому то, что он мог использовать силу зубов, было абсолютно шокирующим, почти невероятным. Но сейчас это показалось не самым шокирующим. Дело было не только в том, что он использовал разум зубного ножа, а поразительнее всего было то, что юноша вообще мог использовать эту силу, хотя это место оказывало подавляющий эффект, который был создан элитой класса бога. У Золотого Нефритового Короля и других была очень сильная воля, но в Небесном Чистилище они не могли ею воспользоваться. Однако Хансень использовал разум зубного ножа в полную силу, и на него будто не влияло подавление Небесного Чистилища. Однако это происходило потому, что разум зубного ножа парня достиг того же уровня, что и Небесное Чистилище — Именно по этой причине на него не действовало подавление. Но Хансень был всего лишь бароном. Как он мог иметь такой уровень разума зубного ножа? Все благородные были в шоке. Глядя на происходящее, некоторые даже решили, что Хансень просто скрывал то, что он был богом. Иначе кто еще мог бы показать здесь такую силу? «Что?» Как долго он занимается зубным ножом? Как он смог научиться разуму зубного ножа? Если я не ошибаюсь, его уровень разума выше, чем у королевы. Герцогиня-ледяная птица не могла поверить в то, что видела. Но Хансень и его разум зубного ножа были перед ней. Он был похож на монстра. Могущественные веконты внезапно начали отступать, выглядя очень бледно. Разум зубного ножа класса бога был очень жестоким и мог легко сломить волю человека. Но разум зубного ножа был просто разумом зубного ножа, а у Хансеня не было тела бога. Если бы на его месте был старей Нарабейтов, то с таким разумом зубного ножа он бы смог уничтожить всех ганов. Гунья и Гуя в шоке смотрели на Хансеня. Разум зубного ножа, свидетелями которого они были, лишил их дара речи. Он, бог? Гунь А была шокирована. Невозможно. Я понятия не имею, почему у него такой уровень. Разум у зубного ножа, но он точно не бог. Почему вы стоите? Идите и схватите его. Эти небеса принадлежат ганам. Это святилище, построенное специально для нас. Здесь мы в безопасности. Гуя действительно была очень напугана происходящим. Тем не менее, ей удавалось держать себя под контролем и отдавать приказы. Девушка хотела, чтобы ее люди схватили хан Сеня. На небесах, если Гану не убьют, то все остальные раны будут заживать очень быстро. Во многих отношениях они были почти бессмертны. Видя, как благородные Ганы продолжают продвигаться вперед, хан Сень сказал... «Я не хочу никого из вас обидеть, но почему вы сами заставляете меня это делать?» Хан Сень был расстроен. Он планировал использовать свой могущественный разум зубного ножа, чтобы обмануть своих врагов. Но, видимо, Гуя оказалась слишком умна. План Хан Сеня провалился. В конце концов, разум зубного ножа был всего лишь разумом зубного ножа. Использование его с навыками ножа приносило невероятную силу, но сам по себе разум зубного ножа ничего не мог сделать. Помимо пустого ножа и разума зубного ножа уровня Бога, сила Хансеня находилась на относительно низком уровне. Гуя не подавала никаких признаков смятения, и она продолжала отдавать приказы о том, чтобы схватить Хансеня». В таком случае я должен прибегнуть к плану «Б». Глаза Хансеня начали сиять, и вскоре после этого свет быстро распространился на остальную часть его тела. План «Б» Хансеня всегда был одним и тем же. Он становился долларом. Парень активировал свой статус «Дух супер-бога». Его черные волосы стали сверкающе белыми. Они быстро росли, превращаясь в длинный белый поток волос. Его тело светилось святым светом. Когда его окутал свет, то тело юноши перестало быть похожим на настоящее. Вместо этого он стал похож на обгоревшую стальную пластину. Теперь юноша был похож на полупрозрачного бога, и от него исходила невероятная сила. Все были в шоке. Они своими глазами видели, как появляется тело Бога. Он действительно смог это использовать здесь, на небесах. Гунь-А была потрясена и сделала несколько шагов назад. В этот момент несколько веконтов были прямо перед парнем. Они стали замахиваться на него своими мечами и руками. Они действительно были сильно напуганы. Хотя изначально ганы планировали схватить его живьем, но теперь решили использовать свое оружие. Но когда их лучи от мечей коснулись Хансеня, ничего не произошло. Казалось, что они не смогли нанести никакого вреда парню.